Глава семнадцатая «Это грустно», — после долгого молчания наконец изрекла Тайра. «Грустно, что два существа не принадлежат себе, а должны подчиняться силе, которые не просили. Так же, как и я. Я вскинула голову, заставляя подругу встретиться со мной взглядом. Никогда прежде я не рассматривала её способности как клетку, в которую она заперта. Хотя справедливости ради... У меня на это не было времени, но если судить по её словам, выходит, что она, как и я, не желает своего дара, несмотря на то, что он необычайно полезен. Впрочем, о себе я такого пока не могу сказать. По легенде, благодаря тандему «Солнце и тени» был остановлен могущественный Рита, с чьё имя «Стёртые истории» сохранилось лишь прозвище «Молния». Но что могу я? Лучше остальных регенерировать? Легче других проделывать трансформацию, но разве это высшее благо? Что другим от того, что я всё делаю быстрее и практически не напрягаюсь? По мне, так корвина куда полезнее. Я вздохнула. Сила и ум – тандем, который, несомненно, принесёт Аритасу пользу. Мне грешно жаловаться. Пусть я и хочу отказаться от такого наследия. Жаль, без понятия, как это сделать. Я одного не понимаю. Задумчиво сказала Тайра, она вернулась к своему прежнему состоянию спокойной проницательной стервы. А я в который раз отметила, что у неё много общего с Корвином. Оба носят маску, пряча под ней своё истинное лицо. В легенде говорится о детях, родившихся от одной матери и отца. Но как вы можете быть наследниками их силы, если у тебя больше нет братьев или сестёр, Да и разница у вас с Корвином составляет три года. У тройняшек не может быть разницы в дате рождения. Не может, кивнула я. Я думала над этим, но моих мозгов на точный подсчёт не хватает. Да я и не имею всех сведений, а у Митка их тоже нет. Однако... Однако... Разница между солнцем и тенью полчаса? У меня с Корвином три года. Молния старше солнца на три часа. «Откуда ты знаешь?» – вырвалась у Вайеры. «От неё», – указала я на Зверька. В распоряжении метка информация всего архива высших кланов Аритоса. Но если рассуждать логически, то молния должен быть гораздо старше нас, так что наверняка мы взяли неправильную единицу измерения. Точный расчёт сможет произвести Корвин, но после того, как соберёт недостающую информацию, если ему не станут мешать». Я усмехнулась, прекрасно сознавая что до посвящения нам не позволят ничего делать. А сама мысленно спорила с питкой, которая пыталась вразумить меня. Я на самом деле не желала во всё это лезть. Не представляю, как вообще подобное получилось провернуть. И почему моя мать родила двух детей, которых боги осенили той же милостью, что и солнце с тенью. У меня нет ответа на вопрос, откуда мать знала, какие дети у неё будут. И уж что я точно не могу предположить, кем окажется сам Молния. Ясно лишь одно. Я не хочу не становиться наследницей клана альтаим таим не быть марионеткой в руках деда, который точно понимает, что Молния объявит себя, объявит и попытается сделать то, что не получилось у его предка. Вернуть лидерские позиции во всех галактиках и отобрать у нас с Корвином милость богов. Насчёт последнего я не против. Хотя лучше бы всё вернуть первоисточнику. Поэтому дед, если он обладает таким же умом, как и все лучшие представители рода аль сделает всё, чтобы ни я, ни Корвин не вмешивались до подходящего момента, а до того времени нами будут управлять. Собственно, не удивлюсь, если нашим наставником будет не глава рода Аль-Таим. Ритас получил живое подтверждение легенды, а значит хорошо понимает, что именно из нашего рода ведёт своё начало молния. Он будет вычислять его, загрузив нас с братом всевозможными задачами по осознанному управлению дарами. Вопрос лишь в том, кого он поставит вместо себя. Неужели до мира? Митку не нравился мой настрой. Я хотела положиться на ум деда, но при этом быть в курсе всего, что тот делает. Она считала, что я должна не просто быть в курсе, а вникать во всё наравне с ним, содействовать, а не стоять в стороне до того светлого часа, когда молния появится сам. Глупый спор, потому что помимо меняющегося Корвин, Дамир и множество других Ритосов, чьи кланы вовлечены в давнюю вражду внутри расы, возомнившей себя лучшей. Да, возможности Ритосов впечатляющие и имеют сложную природу, но... Не зря же создан межпространственный альянс. Все мы хороши. Ритосам даны уникальные гены, которые позволяют управлять иными расами, регулировать их конфликты, доминировать над ними на ментальном и даже физиологическом уровне. Потому в основном звёздными лордами становятся именно Ритосы, да и другие звёздные подчиняются главной планете Альянса – Аритосу. Однако, когда беда пришла на аритас все решили молчать об этом, сделать вид, что всё прекрасно, под контролем и помощь не требуется. «Идиоты! Моя мама не просто так сбежала, отец Дамира тоже не просто так погиб. И сколько ещё неведомых мне событий являются звеньями одной цепи?» «Подожди!» – Тайра смотрела пристально, будто разгадка, намочившая её вопрос, была написана на моём лбу. «Выходит, ваши родители закрыли от вас информацию, не дали вам стать полноценными ритосами, чтобы вы смогли иметь возможность нормально жить?» «Чтобы Корвин смог полюбить, иметь свою семью, а ты?» «Ты не пугала бы потенциальных женихов своей силой?» «Ничего себе ты завернула!» – рассмеялась я. Но, возможно, это тоже входило в их планы. Насколько помню, мы постоянно меняли места проживания. Они убегали от кого-то и постоянно занимались сбором информации. Мама и отец желали дать бой, не прибегая к нашим с братом способностям. Когда мы уже жили на земле, они всё время куда-то уезжали, объясняя это работой. Но я не знаю, кем они работали и была ли у них вообще работа. «Бедные дети». «Нет», — усмехнулась я. «Мы были желанными и любимыми, а это самое главное». «Я чувствую приближение Корвина», — на секунду будто бы Акаменев произнесла Тайра. «Впускать?» «Впускай», — вздохнула я. «Наш разговор всё равно состоится. К тому же брату явно не терпится принять истинную форму, а раз он до сих пор этого не сделал, значит, без меня всё-таки не может». «Тебе не хочется его видеть?» Тайра буквально скопировала моё скорбное выражение лица. «И я тебя понимаю». Она поднялась с Афы и прошла к дверям, но вдруг остановилась и обернулась. «Я рада, что мы с тобой встретились. И будь уверена». Я поддержу тебя во всём, что ты захочешь сделать. Сегодня я разорву контракт с лордом Дамиром, но останусь с тобой. Друзья должны помогать друг другу. Спасибо, Тайра», – прошептала я и облегчённо выдохнула. Такого поворота в наших отношениях я точно не могла предполагать. Вайера, не просто признавшая меня другом, а поставившая на одну ступень со своими родственниками, немыслимо. и вместе с тем невероятно ценно. Вон даже медок от удовольствия урчит, настолько ей по душе признание Тайры. «И ты всегда сможешь на меня рассчитывать», — улыбнулась я. Ваера серьёзно кивнула, хотя я точно знала, что она прячет счастливую улыбку. «Сложно доверять незнакомцу, сложно открываться, но нам с ней предстоит выйти на новый уровень, и как бы там ни было, мне это нравится». Тайра замечательная, пусть периодически невероятно колючая, а в выражениях бывает резкой. Но зачем друг, который станет льстить? Лучше стервы, какой Тайра чаще всего бывает, рядом никого не может быть. Она не даст нос задрать и в нужный момент спустит с небес на землю. К тому же всегда подлечит, если это будет необходимо. Одни плюсы кругом. Вот только возникает закономерный вопрос, ей какая польза в нашей дружбе? Мой статус её точно не прельщает. Дело в чём-то ином. «Она расскажет», — вклинился в моё сознание голос Митка. «Дай ей время, и она обязательно расскажет, почему захотела стать для тебя близким существом». Пришлось согласиться с спиткой и отложить на время данный вопрос. Тем более сейчас важнее другое. Корвин входил настороженно и я внимательно следила за ним. и пыталась внутренне настроиться на позитивный лад. Брат неспроста бесил меня в детстве, но тогда я не понимала, что им двигало, а сейчас знаю, хотя принять подобное тяжко. Он рационален настолько, насколько это вообще возможно, отсюда и вытекало его поведение. Брат был мал, но знал, что в одиночку справиться с той проблемой, которую пытались решить родители, невозможно. Сила рода существенна. Корвин своим способом пытался доказать, что родители неправы, воспитывая нас вдали от родной планеты, и ошибаются, отказавшись от поддержки клана. Да, он вел себя эгоистично, однако, положа руку на сердце, а разве я не была эгоисткой? Кто разрешал мне принимать такие важные решения, как смена имени и внешности? И ведь настояла на своем, не позволив матери объяснить, насколько я всех подставляю, и что некоторые вещи нельзя делать, даже если обладаешь потрясающей по своей мощи силой. Мы оба хороши. Одно одеяло тянули в разные стороны. Только вот этим одеялом были сердца наших родителей, их жизни. Я поднялась навстречу брату. Расставила руки в стороны, давая ему понять, что готова принять его любым. Что хочу обнять так крепко, как хотела бы, чтобы нас обняли родители. «В нашей жизни нет места обидам и злости. Мы те, кто мы есть, и нас уже не изменить. Но это не значит, что я не хочу любить своего брата, который так долго был моим единственным смыслом существования. Иди ко мне, Корвин». Я улыбнулась. «Конечно, я могу задать тебе трёпку, что непременно сделаю, но я не готова вычеркнуть из своей жизни родное существо. Иди сюда, мой братик-эгоист». «Сестра-эгоистка намерена вернуть тебе твое настоящее тело». Счастливая усмешка и младший брат без сомнений кинулся в мои объятия. «У нас с тобой, Корвин, одна на двоих судьба», – прошептала я, прижимая его к себе. «Наши родители, какими бы нелогичными ни были их поступки, любили нас и завещали эту любовь своим детям. Прости меня, Корвин, прости, что я не всегда понимаю тебя». «Прости, что в детстве была жестоко с тобой, но сейчас я прошу забыть разногласия. Мы должны научиться по-новому смотреть на мир и лучше опоры, чем твоя рука для меня не будет». «А вот тут я готов с тобой поспорить», – выдохнул Корвин. «Ты забываешь о Дамире, сестрёнка. И мой тебе совет – соглашайся на всё, что он тебе предложит». И если бы его голос не был таким серьёзным, Я бы решила, что он шутить изволит. Увы, новый Корвин шутить начнёт не скоро, а судя по тому, что его тело стало вибрировать, трансформация началась. Слишком быстро. Я думала, что мы сначала поговорим, и лишь потом я помогу ему. Откровенно говоря, полагала, что нам придётся проводить какие-то манипуляции, а достаточным оказалось согласие и объятий. Что ж, так тому и быть. «Сложно забыть о том, для кого являешься вселенной. Ты знаешь, что ритания — это не пустой звук?» «Верно, сестрёнка. И ты никогда об этом не забывай и не сомневайся!» Судорога вывернула Корвина, и последние слова он едва смог договорить. «Атенаис, отойди от него!» — сполошилась Медок. «Не могу, он сам не справится. Да и не хочу. Брат не причинит мне вреда, даже не намеренно!» «Сианетта!» – требовательно воскликнул Корвин. «Ты Сианетта!» – и закашлялся, забившись в конвульсиях. Всего мгновение и он уже передо мной на коленях упирается лбом в мой живот и тяжело дышит. «Сианетта!» – сжимая ладонями его лицо, кивнула я. «Я Сианетта Альтаим, а ты Корвин Альтаим. Возвращайся, брат, мы заигрались!» Он слабо улыбнулся и закрыл глаза. Я заставила себя не жмуриться, а внимательно следить за ходом перевоплощения. Откуда-то знала, что обязана всё видеть и в случае нужды помочь, поделиться энергией, направить её в нужное русло. «Тайра, не лезь!» – крикнула я боковым зрением, заметив кинувшуюся к нам неясную тень. «Тут твои умения бесполезны. Он полностью перекраивает своё тело, заново наращивает органы и сосуды, меняет клеточную структуру. Пятнадцать лет — слишком долгий срок для Ритоса, чья сила едва ли дотягивает до среднего уровня. «Если знаешь, как помочь, делай!» Голос мужской и смутно знакомый явно не принадлежал подруге. «Потому что у меня больше нет сил за этим наблюдать». В тот же момент Корвин отчаянно вскрикнул, а его тело распласталось по полу, выгибаясь в таких мучениях, что я закусила губу, чтобы не вторить криком брата. «Еще рано!» – возразила я и опустилась на пол, укладывая себе на колени голову Корвина. «Осталось немного, и, конечно же, я помогу брату дедушка». Спустя два часа мы сидели в моей спальне. С помощью деда Корвина перенесли на мою кровать. Сама же я постоянно держала брата за руку. Не потому, что была вся такая умная и продвинутая, а потому что меня вела интуиция. Что-то внутри подсказывало, что я должна поступать вот так или так, хотя мне не хватало знаний Корвина, его гениального ума, чтобы объяснить всё то, что я в тот или иной момент делала. Я видела слабую светлую нить, что тянулась от моей руки прямо к сердцу брата. Я крепко сжимала его ладонь, когда тело Корвина начала изменяться. И хранила молчание, понимая, что ещё не время для душевных бесед с незнакомцем, который является отцом моей матери. Не время, потому что не могу ни на что отвлекаться, боясь упустить какой-нибудь очень важный момент. Без понятия, какой именно, но интуиция была настороже и приходилось соответствовать своему внутреннему чутью. Даже Медок молчала, словно знала больше меня и не хотела спугнуть, за что я ей была благодарна. Это сложно, когда твое представление о жизни меняется полностью. И не из-за того, что ты натворила что-то очень плохое в прошлом. Нет, просто никогда не была той, кем считала себя последние годы. Я наблюдала за братом, за тем, как медленно, будто нехотя с него сползает чужая кожа, тут же трансформируясь, растягиваясь, стягиваясь снова. Я с жадностью, которую доселе не наблюдала в себе, следила за процессом, будто хотела в нём найти ответы на свои вопросы. Но, увы, процесс шёл, ответов не появлялось, зато вопросы росли в геометрической прогрессии. Лишь спустя ещё час я смогла расслабиться по-настоящему, когда, повинуясь сиюминутному порыву, приложилась в материнском жесте губами ко лбу брата. Я чувствовала, как в этот момент моя сила струится полноводной рекой и передаётся ему, помогая, позволяя окончательно принять истинную форму. Я любовалась Корвином. Сказать, что он не изменился совсем, значит солгать. Брат стал практически копией сидевшего напротив нас деда. Много моложе, конечно, и с тем шальным солнечным оттенком волос, какой был у нашего отца. Я всегда переживала, что мы не взяли от папы ничего, кроме глаз. Но ошибалась. И ошибалась, считая, что наши синие глаза Глубокие, будто бездонные озёра достались от отца. Нет, папа был рыжеволосый, зеленоглаз, а вот мама. Я не взяла ничего от отца. Повлияло ли на это сила солнца или что другое, но я альтами от пяток до макушки, а вот брат сохранил в себе частичку альмарита. Если бы не его волосы, я бы решил, что передо мной яну молодой. Прерывая тишину, выдохнул незнакомец. Я, конечно, лукавила и кривила душой, называя мысли на деда незнакомцем. Я хорошо знала, кто он, но не могла с собой ничего поделать. Я не знала его. «Я тоже это вижу», — согласилась с ним. «Спасибо вам, что вернули мне меня. Это ведь вы были тогда в беседке. Вы наш дед». «Да. И нам явно пора познакомиться с Сианетто». «Я ещё не привыкла к этому имени». Вздохнула я, но поправлять старика не стала. «Что ж, меня зовут Сианетта аль в прошлом Атенаис Меат, но не скажу, что рада нашей встрече». «И я не виню тебя», — тепло улыбнулся мужчина. «Мое имя Рикар, и ты правильно определила степень нашего родства. Мне тоже жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах». Но я безумно счастлив видеть себя и твоего брата в добром здравии. Ещё бы он не был рад. Впрочем, я злилась в большей степени не на него, а на мать с отцом. Зачем они выбрали добровольное изгнание? Почему не доверились своим кланам, один из которых самый древнейший и сильный? До да слова рода Аль-Таим закон для всей вселенной. чтобы там с мамой в прошлом не произошло, всё можно было исправить, и воспитывались бы мы с Корвином в духе Аритоса, следуя его традициям и обычаям, и, возможно, наши родители были бы живы. «Как звали моего отца?» – заглядывая в синие очи деда, спросила я. – По-настоящему. – Вот как? – Рикар вздохнул и утер лоб, покрытый испариной. – Меллер Альмарита, младший сын рода. Если говорить проще. «Кто не наследник?» – вслух перевела я значение сказанного. «Вы знали, что мама не любила... до ...да мира?» Я запнулась на имени Ритаса, который не торопился встретиться со мной. А я? Я почему-то этой встречи безумно боялась. Несовершеннолетняя Ритаска, обладающая сверхсилой. О, да, не такую Ритане он себе представлял. а и принимала Атена Исмиат. А вот на глаза ты еще не показывалась Могло ли так быть, что с изменением моего облика прошло и... Так, стоп. Я какой-то бред несу. Это все стресс и страх. Несомненно, это нервы меня так думать заставляют. То, что мы еще не встретились с Дамиром, означает лишь одно. Он начал искать информацию. Он занят и пытается всех защитить. Ритани не игрушка, и раз встретив ее... в каком бы она ни была обличье, всё равно ни с кем не спутаешь. «Я не думаю, что твоя мама планировала то, что в итоге получилось», после недолгой заминки произнёс Рикар. «Судя по тому, что ты говоришь, тебе известно не больше, чем твоему брату. Лишь смутные воспоминания о том, что родители чего-то и кого-то боялись, а потому скрывались». «В принципе, да. Но почему вы решили, что мама не собиралась, потому что она всегда чтила свой род, потому что никогда не пыталась перечить или идти против моего слова, Сионетта. И даже после всего... Подождите, мама не собиралась выходить замуж за Меллера? Вообще, с того момента, как я узнала о том, что Димитра Альтаим была невестой Дамира, прошло не так уж много времени, откровенно говоря, всего ничего. Источником этой информации стала тайра, которая рассказала что домир долгое время искал свою пропавшую невесту. Тридцать лет назад она сбежала буквально из-под венца, как раз после того, как у него погиб отец. Я ещё как следует не обдумала полученную информацию, и деду выпалила вопрос прежде, чем разобралась в ситуации. Я-то в своём воображении нарисовала страшный-престрашный договор между двумя семьями, где мужчину и женщину желали сосватать просив их воли. А что, если всё не так? Что, если Дамир и Димитра не были так уж против предстоящего брака? И, судя по всему, так оно и есть. «Сианетта, будь добра угомонить свою силу», — мягко попросил дед. «Я, конечно, много чего заслуживаю, но быть задушенным собственной внучкой — не та смерть, которую желало бы моё сердце». «Скорее мозги», — тихо буркнула я и закрыла глаза. Легко сказать, угомони свою силу, а вот объяснить, как это сделать, сложно, что ли? Я действовала по наитию и за последние сутки отлично наловчилась. Я не понимала никак, ни что делаю, оно само как-то выходило. Но это требовалось срочно исправлять, потому что мои эмоции напрямую управляли способностями тела. А что, если попадётся невидавший многое старик, а, скажем, служанка, которая меня разозлит? «Я что же, прикую её силой или того хуже прибью?» Естественно, мне этого не хотелось, как и применять силу к новообретённому деду. «Извините», — покаялась я, открыв глаза. Парикару нельзя было сказать, что буквально минуту назад его глаза чуть ли не из орбит вылезали из-за сдавленной шеи. «Сильно!» — довольно усмехнулся он, словно бы эта сила оправдывала поступки. И вообще была тем самым фактором, благодаря которому будет прощаться любое безумство. «Ритасы признают силу, девочка. Даже если в гневе ты случайно убьёшь кого-нибудь, тебя не будут винить, тебя начнут боготворить». «Это шутка такая?» «А я похож на лицедея?» «Нет». «Твой пробел в знаниях заполнит питка. Занятная зверушка». Уникальное изобретение. Я передам ваши слова Курвину. Он придумал. Насколько я поняла. Превосходно. Однако тебя сейчас не мои восторги интересуют. Что ж, этот разговор нельзя откладывать. Тем более я обещал не затягивать. С чем и кому? Живо отозвалась я. С объяснениями Сианетта. А обещал твоему жениху?